Глава 13. Приходите за инструментом, оставайтесь в сети Instagram. Приходите за инструментом, оставайтесь в сети. Одна из самых известных стратегий запуска и масштабирования сетей. Начните с отличного инструмента, то есть продукта, полезного даже для одного пользователя. Со временем узнайте несколько вариантов применения этой утилиты, для которых потребуется сеть. Место, где вы сотрудничаете, делитесь материалами, общаетесь или иным образом взаимодействуете с другими пользователями. Приведу один из лучших примеров такой стратегии – историю появления App Store. Для первого iPhone-приложений было не так много. За первые два года вышло всего около 50 тысяч. Сегодня их насчитывается уже несколько миллионов, но и в этом безбрежном море некоторые умудряются вырываться вперед. Одно приложение, оставляю вам возможность угадать его название. Разработали в сентябре 2009 года два молодых предпринимателя, увлекавшиеся фотографией. Для чего предназначался новый продукт? Он популяризировал стиль фотосъёмки на мобильный телефон, получивший сейчас повсеместное распространение. Приложение обещало при помощи фотофильтров превратить любой снимок в настоящий шедевр, пригодный для размещения в социальных сетях. Оно быстро набрало миллионы скачиваний, было отмечено в New York Times и получило множество восторженных отзывов. Вот пример из блога Pocket Lind с цитатой менеджера сообщества ранних последователей Марио Эстрада. В течение первого месяца приложение начало набирать популярность и вошло в десятку лучших приложений в нескольких странах. Затем мы стали замечать фотографии из него в Facebook и поняли, что нужно охватить это сообщество и создать конкурс, на который люди могли бы присылать свои фотографии. Реакция была невероятной, и я думаю, именно тогда мы поняли, что превзошли себя. Убийственный продукт вышел на заре появления новой платформы. У него были миллионы пользователей, и он намного опережал всех конкурентов. Приложение должно было иметь огромный успех, верно? Это приложение барабанная дробь называлось Hipstamatic. Его создали два друга из Висконсина, Райндер Шорст и Лукас Бьюик. И Hipstamatic проявил огромный интерес к мобильной фотографии, усилившийся в последующие годы. В 2010 году в своём первом конкурсе приложения года Apple выбрала Hipstamatic в качестве одного из четырёх победителей наряду с Flipboard, Plant's versus зомбис и осмас оно полюбилось и потребителям люди восхищались винтажным стилем получившихся фотографий а поскольку это было одно из первых приложений для айфон признание способствовало миллионам загрузок некоторые дизайнерские решения хипстоматик однако были странными и даже создавали трудности так приложение требовало взаимодействия с виртуальной камерой путём проведения пальцем по виртуальному набору линз Чтобы увидеть эффект фильтра, требовались многократные нажатия. В статье New York Times отмечалось, что приложение Hipstamatic заставляло пользователей ждать около 10 секунд между редактированием отдельных фотографий, пока они считались. Приложение к тому же стоило 1,99 доллара, и пользователям приходилось платить, чтобы им воспользоваться. Но самое главное, Hipstamatic был не более чем инструментом После обработки фотографий и наложения фильтров она сохранялась в телефоне, и размещать её в социальных сетях приходилось самостоятельно. Эти проблемы открыли путь новому крупному конкуренту. В тот год, когда Hipstamatic добился успеха, Кевин Систром и Майк Кригер работали в офисе на 38-м пирсе Сан-Франциско и занимались разработкой Beorn. В 2010 году Еще до моего прихода на работу в компанию, стартап получил поддержку от венчурного фонда Эндрисон Хороуитс и других инвесторов, вложивших в проект первоначальные 500 тысяч долларов. Систрам и Кригер усердно работали над веб-приложением для регистрации в гостиницах, обсуждения планов с друзьями и, что немаловажно, обмена фотографиями. Оно имело широкий функционал, но постепенно становилось ясно, что есть проблема. Спустя много месяцев работы в Beorden они поняли, что продукт разросся и уже может конкурировать с Forsquare, программой для обмена местоположениями, которая в то время стремительно набирала популярность. Наступил момент для переориентации. Команда определила лучшие функции продукта, связанные с фотографиями, и убрала всё остальное. Кевин Систром рассказал, как трансформировал приложение. Мы хотели сосредоточиться на достижении совершенства в одном деле. Мы рассматривали мобильные фотографии как отличную возможность опробовать несколько новых идей и потратили неделю на создание прототипа версии продукта, ориентированной исключительно на фотографии. Результат оказался ужасным, поэтому мы вернулись к созданию нативной версии BeOrbun. По сути, мы сделали приложение для iPhone, но оно оказалось громоздким и перегруженным функциями. Было очень трудно принять решение начать с нуля, но мы пошли на отчаянный шаг и вырезали практически всё в Биорм, за исключением возможности по работе с фотографиями, комментариями и лайками. То, что осталось, и стало Instagram. Мы переименовали приложение, поскольку считали, что новое название лучше отражает основную функцию, своего рода мгновенная телеграмма. Кроме того, оно созвучно слову камера. Важно отметить, что Инстаграм сразу создавался как сеть. В нем были профили пользователей, лента, заявки в друзья, приглашения и многие другие привычные функции современного социального продукта. Кроме того, добавилась лента популярного, чтобы облегчить поиск в сети и стандарт идеально квадратных фотографий размером 640 на 640 пикселей. Из приложения можно было поделиться фотографией в Facebook – И что важно, репост содержал ссылку, ведущую на Instagram, и это способствовало вирусному росту. Пользоваться фотофильтрами в новом приложении было проще, чем в Hipstamatic. Эффект проявлялся сразу после нажатия на фильтр. Важно и то, что Instagram был бесплатным. Команда взяла от Hipstamatic всё лучшее, добавила сетевые эффекты и получила впечатляющий результат. Инстаграм появился в App Store 6 октября 2010 года, и к концу первой недели его скачали более 100 тысяч раз. Еще через два месяца число загрузок достигло миллиона, и с тех пор оно только росло. По сей день это приложение остается одним из самых быстро растущих из когда-либо созданных. Интересно, что в первые несколько месяцев самыми важными считались отнюдь не социальные функции приложения. Через полгода после запуска аналитическая компания RG-Metrics в статье на TouchCrunch «Интернет-издание о стартапах, интернет-бизнесе, инновациях и веб-сайтах». Проанализировала данные API Instagram и пришла к выводу, что 65% пользователей не следят за действиями других людей в сети. API Application Programming Interface Интерфейс прикладного программирования способ взаимодействия приложений между собой. Их вовлечённость подогревается операциями с фото. 2,2 миллионы пользователей Instagram загружают 3,6 миллиона новых фотографий в неделю или 6 фотографий в секунду. Другими словами, Instagram сначала использовался как инструмент вроде бесплатного хипстоматик, только с лучшим дизайном. Сеть же появится позже. После запуска аудитория пользователей росла всё быстрее. В сети стали появляться знаменитости. Например, в 2011 году теннисистка Серена Уильямс и певцы Drake, Justin Bieber и Britney Spears выложили свои первые фотографии. Популярные в Instagram аккаунты очаровательных щенков, путешественников и моделей со временем превратились в агентов влияния, определяющих лицо платформы. Инфлюенсеры, селебрити, компании, мемы и многое другое вместе составляют контент, наращивая плотность сети и стимулируя вовлечённость. Через 18 месяцев после запуска Facebook приобрёл Instagram за миллиард долларов в акциях и наличных. Фотофильтры положили начало подъёму Instagram, но не смогли его поддержать. Со временем они вообще потеряли значимость как инструментальные функции продукта, поскольку пользователи теперь часто публикуют фотографии с тегом no filter. Недавний анализ показал, в подавляющем большинстве фотографий, 82%, фильтр не используется вообще. Через 8 лет после запуска сетевые эффекты полностью взяли верх над полезностью редактирования фотографий. Инстаграм все в большей степени становился сетью и в меньшей инструментом. Оглядываясь назад, можно сказать, сделка по его продаже является одним из лучших высокотехнологичных приобретений в истории. В качестве самостоятельной компании Instagram, скорее всего, стоил бы несколько сотен миллиардов. В составе транснационального холдинга у него более миллиарда активных пользователей, а доход составляет 20 миллиардов долларов. Неплохо. Как первоклассные инструменты помогают перевернуть рынки? Хипстоматик создал отличный инструмент, но именно Инстаграм использовал сетевые эффекты, чтобы завоевать рынок. История их противостояния, возможно, является каноническим примером стратегии, ставшей знаменитой благодаря эссе Криса Диксона 2015 года «Приходите за инструментом, оставайтесь в сети». Популярную стратегию создания сетей я бы коротко сформулировал, как прийти за инструментом, остаться в сети. Идея заключается в том, чтобы сначала привлечь пользователей с помощью однопользовательского инструмента, а затем со временем вовлечь их в сеть. Инструмент помогает достичь начальной критической массы пользователей. Сеть создаёт долгосрочную ценность для пользователей и защищает компанию от конкурентов. Существует множество подобных примеров в других отраслях. Google Suite предоставляет людям отдельные инструменты для создания документов, электронных таблиц и презентаций, а также сетевые функции для совместного редактирования и комментариев. В Minecraft или даже в классический Street Fighter можно играть как в одиночном режиме, так и в многопользовательском по сети с друзьями. Сайт Yelp начинал свою деятельность как инструмент поиска местных компаний и содержал только их адреса и телефоны. Но со временем обзавёлся базой фотографий и отзывов. LinkedIn сначала был инструментом для размещения резюме в интернете, но затем стал провоцировать создание профессиональной сети пользователей. Приходи за инструментом, оставайся в сети позволяет обойти проблему холодного старта и облегчает запуск с помощью рекламы, платного маркетинга, агентов влияния, продаж или любых других проверенных и надёжных каналов. Это сводит к минимуму требования к размеру товарной сети и в свою очередь облегчает работу с целой. Такую стратегию можно с равным успехом визуализировать в рамках теории холодного старта и для приложений для обмена фотографиями и для ресторанных каталогов. По сути, его можно использовать и как инструмент для поддержания значения кривой сетевых эффектов, когда сеть ещё мала. Представьте себе изображённую кривую сетевого эффекта. Он не высок, когда сеть не достигла требуемого масштаба, но возрастает по мере её распространения. Наличие инструмента, по сути, отображено пунктирной линией, пересекающейся с этой кривой. Он поддерживает ценность продукта, делая его полезным даже при использовании в одиночку. На пересечении линии инструмента и сети должен наступить переломный момент. Технически его можно достичь несколькими способами, в том числе таким простым, как решение Instagram поместить на главном экране приложение ленту фотографий других пользователей. Если рассматривать приложение как инструмент, то эффективнее было бы сначала показать интерфейс редактирования. Однако Instagram делает акцент на сети, показывая ленту популярных изображений и рекомендаций. Большой значок уведомлений с красной цифрой количества лайков и подписок ещё сильнее подчёркивает сетевую функцию. Есть и другие примеры. Офисному работнику, использующему Google Docs, легко, не отходя от рабочего места, поделиться документом, дав на него ссылку. Коллеги же будут добавлять комментарии, предлагать изменения и самостоятельно вносить правки. Всё это сетевые возможности. Переход от инструмента к сети является специализированной стратегией. Она нужна не каждому продукту. У Tinder, как и у коммуникационных приложений вроде WhatsApp или Slack, не было однопользовательского режима. Подобные программы требуют быстрого формирования товарных сетей, поэтому лучше снизить минимально возможное количество пользователей. Торговые площадки, как правило, изначально являются сетями, а не инструментами. но для большого класса продуктов, предназначенных для создания организации и использования контента, эта стратегия может стать выигрышной. Если она работает, инструмент поможет сформировать сеть, а когда начнут формироваться атомарные сети, весь рынок перейдёт к ним. Базовые закономерности для инструментов и сетей. Существуют и более общие закономерности. Изучите стратегию Instagram, а также таких продуктов, как YouTube, Google Suite и LinkedIn, и вы их заметите. Каждая из программ представляет собой инструмент, предназначенный для редактирования и размещения контента, состоящего из видео, фотографий, резюме или документов. Инструмент идёт в комплекте с сетью, которая позволяет людям взаимодействовать с контентом и, соответственно, с другими людьми. Сгруппируйте несколько других продуктов, которые включают пару инструмент сеть, и начнут появляться кластеры. Инструмент сеть. Создавайте и делитесь с другими: Instagram, YouTube, G Suite, LinkedIn. Организуйте взаимодействие и сотрудничайте с другими: Pinterest, Asana, Dropbox. Создайте систему учёта плюс совместно поддерживайте актуальность: OpenTable, GitHub. Изучайте других людей, Zillow, Glasdur, Yelp и вносите свой вклад. Каждый из этих подходов имеет свои нюансы. Инструменты организации начинаются с новых умных способов сбора ссылок, файлов, задач и форм контента, чтобы облегчить их поиск и просмотр. Инструменты управления проектами Такие как Trello и Asana помогают отслеживать выполнение дел с помощью различных интерфейсов, включая популярный канбан-макет, вдохновлённый системой эффективнейшего производства Toyota. То же самое с Dropbox, он волшебным образом синхронизирует все папки и файлы, которые вы создали на разных устройствах. Компания Pinterest начала деятельность с инструмента для кулинарных рецептов, идей для дома и других вещей. размещённых в различных пинбордах с уникальной компоновкой, позволяющей легко ориентироваться в большой коллекции. Они ценны для индивидуального использования, но когда кто-то собирает коллекцию, вполне естественно дать задания другим людям или поместить задания под их фамилиями, предложить внести свой вклад. Подход системы учёта заключается в создании инструмента, подобного службе контроля исходного кода GitHub. Он глубоко внедряется в бизнес или рабочий процесс, становится достоверной и всеобъемлющей базой для сравнения по всем контролируемым параметрам. Так, GitHub позволяет отдельным разработчикам управлять исходным кодом, превращая его в ключевой компонент среды разработки это и есть инструмент. Затем путём приглашения к работе над проектом других разработчиков программного обеспечения формируется сеть OpenTable начала работу в 1998 году как система управления бронированием для ресторанов, которые в те времена делали это при помощи ручки и бумаги. По мере внедрения программы всё большим числом ведущих ресторанов образовалась сеть, клиенты которой получили возможность бронировать места непосредственно на OpenTable. В потребительском секторе можно привести пример, когда люди с телефонами на базе Android используют Google Photos для обработки. Хранение и резервное копирование фотографий всех, а не только лучших, которыми делятся в социальных сетях, а затем создают общие фотоальбомы, образуя тем самым сеть Многие пользуются Yelp и Glassdoor для получения справочной информации о адресов и телефонов ресторанов, предприятий определённого сегмента экономики или штаб-квартиры компаний. Почти всегда эти данные берутся из других источников или, как в случае с Zillow, с их Zestimate алгоритмически создаются на основе полученных данных, чтобы обеспечить базу полезной информации. Каждый из этих сайтов становится сетью, поскольку люди могут дополнять объявления своими фотографиями, заметками и другими формами пользовательского контента. Постепенно приобретая ценность в глазах пользователя, эти сайты превращаются в рыночную площадку, как Yelp, где рестораны размещают свои объявления и предоставляют возможность бронирования или заказа доставки. Glassdoor и Zillow добавили инструменты для другой стороны своих сетей, рекрутинг и функции генерации лидов для агентов по недвижимости. Широко известно, что Google также реализовал эту стратегию, внедрив поисковый механизм и добавив возможность размещения рекламы. Всегда ли эффективна эта стратегия? Сочетание инструмента и сети это мощный подход, но он не всегда работает. Не так легко переключить пользователя с первого на второе. Иногда это делает лишь небольшой процент участников, поскольку им требуется изменить модель своего поведения, нажать на уведомление или новый элемент пользовательского интерфейса, а потом ещё продолжить этим пользоваться. Многим достаточно одного только инструмента, и не каждый способен создать вокруг себя сеть. Именно эти обстоятельства делают реализацию подхода прийти за инструментом, остаться в сети трудновыполнимой задачей. Важное значение имеет степень связи этих двух компонентов. На одном конце спектра они представляют собой два отдельных продукта. Вы просто объединяете популярный инструмент с не связанным с ним сетевым продуктом. При этом коэффициент конверсии перехода от инструмента к сети может оказаться низким. Тысячу фотоприложений после Instagram пытались добавить ленты, профили и социальные функции. На другой стороне спектра связанности компонентов максимальной интеграции, как, например, функция Dropbox по совместному использованию папок, на основе которой и формируется сеть. При таком варианте, отсутствии сети, ощущалось бы как очевидный недостаток функционала. Пользователи скорее всего сами стремились бы создавать её на основе продукта, а не просто его использовать. В этом случае коэффициент конверсии обещает быть высоким. Когда эта стратегия работает, она демонстрирует высокую эффективность, помогает достичь переломного момента, потому что гораздо легче распространить инструмент, чем сеть, ведь для последней характерна проблема холодного старта. Обеспечьте широкое распространение инструмента, а затем совершенствуйте его должным образом, и он начнёт генерировать сеть вокруг себя. Продолжайте работать, и весь рынок будет вашим. Создание инструмента это лишь один из подходов. И не каждая стратегия достижения переломного момента состоит из этапов: сначала полезный продукт, затем сеть на его основе. Далее я расскажу, как в некоторых случаях можно действовать напрямую с помощью денег. Оплатите компанию по запуску и субсидируйте использование сети, пока она не начнёт работать. Это дорого, но может получиться.